Проснувшись, белка услышала стук топора. Она выскочила из постели, посмотрела в окно и крикнула: "Эй, вы там!" Внизу она увидела стену, стоявшую поперёк тропинки недалеко от бука, где она жила. У подножия бука стоял бобёр, который обтёсывал бревно и был жутко к этому влечён. "Что ты там делаешь?" крикнула белка. Бобёр поднял голову, увидел белку и сказал: "Строю забор". "Зачем? Это хорошее дело. Но для чего здесь забор?" Ну, для чего? Для чего воздух? Для чего я? Ответить белка не смогла. Она быстро спустилась вниз и осмотрела забор. Он был уже достаточно высоким, и бобёр пристраивал сверху одно привну за другим. Белка смотрела, как он работает, и тут услышала голос муравья: "Белка!" "Да, я здесь. Что здесь такое?" "Забор. Я хотел к тебе в гости". Белка посмотрела на бобра, но тот покачал головой. "Нет", сказал он. Даже не домывайте. Я не просто так строю заборы, и не каждый день. Вам придётся потерпеть друг без друга. Но я требую, сказала белка. Требую, требую, проворчал бобёр. Вы прекрасно можете покричать друг другу и перестань мне мешать. Бобёр ухватил обструганное бревно, вскарабкался на лиса и приколотил его поперёк на углу забора. Забор получался внушительным, его вряд ли мог свалить даже ураган. Муравей крикнула белка. Да, закричал в ответ муравей. Мы должны очень много прокричать сегодня друг другу. Да. И они замолчали. Белка крикнула муравей спустя какое-то время. Да. Тебе еще есть что кричать? Я не знаю. И они опять надолго замолчали. Привет, муравей! Наконец крикнула белка. Привет, белка! крикнул в ответ муравей. Весь день они просидели по разные стороны забора, который становился всё выше и шире, и время от времени кричали друг другу. Под вечер забор был готов. Побёр остался доволен. "Таких красавцев я ещё ни разу не строил", сказал он. Забор оказался таким высоким, что муравей и белка не могли больше докричаться друг до друга. Но они могли писать друг другу письма.